Глава четвертая. Вехи. Утром в понедельник, направляясь на уроки, Нат внутренне ежился. Ему казалось, что сейчас придется обнаружить перед всеми свое невежество. Однако мистер Байер усадил его в глубокой оконной нише, где можно было повернуться ко всем спиной, и там он отвечал урок Францу, так что никто не слышал его ошибок, и не видел, как он перепачкал тетрадь. Над был от души за это признателен и трудился с таким прилежанием, что мистер Байер, взглянув на его разгоряченное лицо и перемазанные чернилами пальцы, с улыбкой произнес «Не переусердствуй, сын мой, а то силы иссякнут. Времени у тебя достаточно». «Нет, я должен проявлять усердие, иначе не догоню остальных» они вон сколько всего знают, а я... «Ничего», — ответил Нат, доведенный едва ли не до отчаяния тем, как мальчики повторяют уроки из грамматики, истории и географии с отменными, как ему казалось, легкостью и точностью. «Ты знаешь много такого? Чего не знают они?» — возразил мистер Байер, присаживаясь с ним рядом, пока Франц объяснял младшеклассникам хитрую штуку под названием... Таблица умножения. «Правда?» — недоверчиво переспросил Над. «Именно. Во-первых, ты умеешь сдерживать свои чувства, а вот Джек, который проворно считает, нет. Это важный урок, и, как мне представляется, ты его заучил крепко. Ты умеешь играть на скрипке, а никто из них не умеет, хотя им бы очень хотелось. Но самое главное, Над, ты очень хочешь учиться. А это уже полдела. Сперва, может, будет нелегко, даже руки станут опускаться, но ты не сдавайся, и со временем будет все проще и проще. Над слушал эти слова, и личико его светлело на глазах, потому что хотя список его умений и оказался недлинным, ему отрадно было осознавать, что у него есть хоть что-то за душой. Да! Сдерживать чувства я умею. Научишься когда тебя бьет отец. И на скрипке играю, хотя я не могу сказать, где находится Бескайский залив, думал он с неописуемым чувством облегчения. А потом произнес вслух, да так уверенно, что Дэми услышал. «Я очень хочу учиться, и я постараюсь. Я никогда не ходил в школу, однако не по своей вине. И если мальчики не станут надо мной смеяться, у меня все получится» потому что вы и госпожа очень ко мне добры. Они не будут смеяться, а если вдруг надумают, я им скажу, чтобы перестали», — воскликнул Дэми, забыв на миг, где находится. Урок завершился на 9, и все подняли глаза, посмотреть, что происходит. Решив, что урок взаимопомощи сейчас важнее арифметики, мистер Байер рассказал им про НАТО, Причем история у него получилась такая занимательная и трогательная, что добросердечные мальчики тут же пообещали помогать новому товарищу по мере сил. Более того, сочли для себя честью поделиться премудростью с пареньком, который так отменно играет на скрипке. Призыв мистера Байера сообщил им нужный настрой, и Нату почти не пришлось преодолевать препятствий, потому что от желающих пособить ему в освоении знаний отбою не было. Однако заниматься подолгу ему в силу слабости здоровья не следовало, а потому миссис Джо придумывала ему всевозможные развлечения, пока остальные сидели за книгами. Лучшим лекарством, надо сказать, стала его грядка. И над трудился как крот, подготавливая землю, сажая фасоль, внимательно наблюдая за ростом побегов, и радуясь каждому зеленому листочку и тонкому стебельку, который вырывался из земли и тянулся вверх в теплом весеннем воздухе. Никто еще не рыхлил землю столь же добросовестно. Мистер Байер даже опасался, что семена не смогут прорасти, так часто Над переворачивал почву. Мистер Байер давал ему несложные задания по приведению в порядок клумб или клубничных грядок. Нат работал и изжужжал себе под нос, подобно сновавшим вокруг трудолюбивым пчелкам. «Вот она, моя лучшая жатва», — говорила миссис Байер, ущипнув когда-то худенькую щечку, которая становилась все круглее и румянее, или погладив сутулые плечики, которые постепенно распрямлялись благодаря здоровому труду, питательной пище и отсутствию тяжкого бремени бедности. Дэми был его дружком, Томи покровителем, а Дейзи — утешительницей в минуту невзгод. Несмотря на то, что все они были младше НАТО, его робкая душа обретала радость в их невинном обществе, чураясь более буйных игр старших мальчиков. Мистер Лоуренс о нем не забывал, присылал одежду и книги, ноты и благие пожелания, а время от времени наведывался посмотреть, как у НАТО дела, или свозить его в город на концерт. В таких случаях НАТО мгновенно переносился на седьмое небо, потому что попадал в изумительный дом мистера Лоренца, встречался с его красавицей-женой и маленькой ангелоподобной дочкой, съедал вкусный ужин и наслаждался такой роскошью, что потом много дней подряд только этим и полнились его разговоры и сны. Как мало нужно, чтобы сделать ребенка счастливым, И как жаль, что в мире, где столько солнечного света и всяких приятных вещей, существуют измученные личики, пустые карманы, одинокие маленькие сердца. Сознавая это, байеры собирали каждую крошку, чтобы накормить своих голодных воробушков, ибо богаты они были лишь одним – душевной щедростью. Многие подруги миссис Джо, у которых были свои дети, присылали игрушки, которые тем надоели, И их починка стала именно тем занятием, которое увлекало НАТО, и очень ему подходило. Его тонкие пальчики оказались очень ловкими и аккуратными. И много дождливых дней он провел с бутылкой клея, ножом и красками, за починкой мебели, животных и игр. Дейзи же играла роль портнихи при искалеченных куклах. Починенные игрушки аккуратно складывали в отдельный ящик на рождественные подарки бедным соседским детям. Именно так мальчики из Пламфилда отмечали день рождения того, кто любил бедняков и благословлял детей. Дэми неустанно читал и пересказывал свои любимые книги. Они провели много приятных часов среди ветвей старой ивы, погрузившись в Робинзона Круза, «Тысячу и одну ночь», рассказы мисс Эдживард и другие славные бессмертные истории, которые будут радовать детей еще долгие века. Перед НАТОМ открылся новый мир, а желание узнать, куда дальше поведет сюжет, помогло ему освоить искусство чтения не хуже других. И он почувствовал себя таким богачом и так гордился своим новым достижением, что возникла опасность, как бы он не превратился в такого же книжного червя, как Эдеми. Случилась и еще одна полезная вещь, причем самым неожиданным и благоприятным образом. У нескольких мальчиков был свой бизнес, как они это называли. Дело в том, что большинство из них были бедны, и, сознавая, что им придется самим прокладывать себе дорогу в жизни, байеры приучали их к самостоятельности. Томи продавал яйца, Джек приторговывал червями, Франц помогал вести уроки и получал за это плату. Нет охотно плотничал. Ему поставили токарный станок, и он изготавливал всевозможные полезные или симпатичные вещицы для продажи. А Дэми мастерил водяные мельницы, волчки и неведомые машины, чрезвычайно сложные и совершенно бессмысленные. И сбывал их товарищем. «Пусть станет механиком, если захочет», говорила мистер Байер. «Мальчику нужна профессия, тогда он обретет самостоятельность. Труд облагораживает, и какими бы талантами ни обладали эти юноши, хоть поэта, хоть пастуха, мы станем их развивать и по возможности ставить им на пользу». А потому, когда однажды возбужденный Нат прибежал к нему и спросил, «Можно я схожу поиграю для людей, которые устроили пикник у нас в лесу? Они заплатят». Я хотел бы немного заработать, как и другие, а зарабатывать иначе, чем игрой на скрипке, я не умею». Мистер Бауэр с готовностью ответил. «Ступай. Я очень рад. Работа несложная и приятная. Хорошо, что тебе ее предложили». Нат пошел и справился блестяще. Домой он вернулся с двумя долларами в кармане, которые продемонстрировал с великим удовлетворением а потом рассказал, как приятно прошел день, какими добрыми оказались молодые люди, как хвалили его танцевальные мелодии и пообещали пригласить его снова. «Это куда лучше, чем играть на улице, потому что тогда мне ничего не доставалось, а теперь у меня и деньги есть, и время прошло приятно. У меня, можно сказать, тоже бизнес, как у Доми и Джека, и мне это очень нравится», сообщил Нат гордо поглаживая старый кошелек и уже чувствуя себя миллионером. Бизнес действительно пошел, потому что с наступлением лета пикники стали устраивать часто, и услуги НАТО шли на расхват. Ему никогда не запрещали пойти поиграть, если это не сказывалось на учебе, и заказчиками выступали воспитанные молодые люди. Мистер Байер объяснил НАТО, что хорошее базовое образование необходимо всем и что ни за какие деньги нельзя соглашаться выступать перед теми, кто может сбить его с истинного пути. С этим над был полностью согласен. И приятно было смотреть, как этот простодушный паренек садится в тележку, которая специально подбирала его у ворот, или как возвращается домой, играя на скрипочке, усталый, но довольный, с честно заработанными деньгами в кармане, а иногда еще и с лакомствами со стола для Дейзи или малыша Теда, Про них он никогда не забывал. «Буду копить на собственную скрипку. Тогда я смогу зарабатывать на жизни, верно?» говорил он, отдавая свои доллары на хранение мистеру Байру. «Надеюсь, что да, Нат. Но сперва нужно вырасти и окрепнуть, а также вложить побольше знаний в твою музыкальную головку. Тогда мистер Лори подыщет тебе какое-нибудь местечко, и через несколько лет...» Мы все будем ходить слушать твои выступления. Совместная работа, одобрение, надежда. Жизнь Ната день ото дня становилась легче и счастливее. А в музыке он делал такие успехи, что учитель прощал ему некоторое тугодумие в других вещах, зная, что чистое сердце всегда заставит голову работать. Если Нат начинал пренебрегать основными уроками, хватало простейшего наказания. У него на день отбирали смычок и скрипку. Страх навсегда лишиться закадычной подружки заставлял его погрузиться в учебу, а поскольку он не раз уже доказал себе, что в состоянии усваивать уроки, не было никакого смысла твердить «я не смогу». Дейзи всей душой любила музыку и с величайшим почтением относилась ко всем музыкантам. Она часто сидела на лестнице под дверью НАТО, пока он занимался. Ему это страшно нравилось, и ради своей молчаливой слушательницы он играл в полную силу, ибо внутрь она не входила никогда, а предпочитала сидеть, стачивая яркие лоскутки или наряжая одну из своих куколок с радостно-мечтательным выражением лица, заставлявшим тетю Джо смахивать слезы и произносить «Ну, вылетая моя Бет!» и тихонько проходить мимо. Ведь даже ее привычное присутствие могло нарушить тихую детскую радость. Нат очень любил миссис Байер. Однако еще сильнее его влекло к доброму профессору, который по-отечески относился к робкому слабому ребенку, едва не утонувшему в бурном море, по которому его лодочку носила без руля целых 12 лет. Похоже, за ним всегда приглядывал какой-то добрый ангел, потому что, хотя тело его и пострадало, душа осталась почти незапятнанной, и на берег он вышел столь же невинным, сколь и дитя с утонувшего корабля. А, возможно, именно любовь к музыке позволила ему сохранить душевную чистоту, несмотря на царившие вокруг смуты. Так считал мистер Лори, а уж кому знать, как не ему. Как бы то ни было, папе Байеру доставляло удовольствие пестовать добродетели НАТО и исправлять его недостатки, тем более что новый его ученик оказался ласковым и послушным точно девочка. Папа Байер часто называл НАТО своей «дочкой», когда говорил о нем с миссис Джо. Она же над этим посмеивалась, потому что мадам были по душе мужественные мальчики, а НАТО она считала «душенькой», но слабаком хотя догадаться об этом было невозможно. Она баловала его, как и Дейзи, и он безгранично ею восхищался. Лишь один из ян НАТО доставлял байерам сильное беспокойство, при том, что они понимали, что вскормлен он страхом и невежеством. Вынуждена сообщить, что Нату случалось лгать. То была не черная ложь, а разве что серенькая, Порой же речь шла и просто о невинных, совершенно белых выдумках. Но дело не в этом. Ложь всегда ложь. И хотя в нашем странном мире часто случается из вежливости говорить неправду, нет этому оправдания. И все об этом знают. Остерегайся постоянно. Следи за своим языком, глазами и руками, потому что солгать случается словом, взглядом или делом. Сказала мистер Байер в одной из бесед с Натом по поводу главного его недостатка. «Знаю, и я ведь не специально, но настолько проще ладить с людьми, если не стараться всегда говорить полную правду. Раньше я лгал, потому что боялся отца и Никола, а теперь делаю это, потому что мальчики надо мною смеются. Помню, что это нехорошо, но забываюсь». Казалось, Нат очень удручен своими грехами. Когда я был маленьким, мне тоже случалось говорить неправду. «Ах, какие я плел небылицы! И знаешь, как моя старая бабушка меня от этого отучила. Родители меня поучали, плакали, наказывали, но я, как и ты, забывался. А потом милая моя бабуля сказала, «И я помогу тебе запомнить и заставить этого сорванца слушаться». И с этими словами Она вытащила мой язык изо рта и отхватила ножницами самый кончик. Показалась кровь. Уж поверь мне, это было совершенно ужасно, однако мне пошло на пользу, потому что язык болел много дней. Слова приходилось произносить медленно, и я успевал подумать. После этого я сильно остерегался, и все у меня получалось, потому что я боялся больших ножниц. Милая моя бабуленька... «Была ко мне очень добра, и когда умирала в далеком Нюрнберге, она молилась, чтобы ее маленький фриц всегда любил Господа и говорил правду». «У меня никогда не было бабушки, но если вы считаете, что мне это поможет, подрежьте мне язык», — героически предложил Нат. Он очень боялся боли, но совсем не хотел оставаться лгуном. Мистер Байер улыбнулся и покачал головой. «Есть способ получше. Я его уже один раз опробовал, и все получилось. Каждый раз, как ты солжешь, не я буду тебя наказывать, а ты меня». «Как это?» – изумился Над. «Будешь по старинке бить меня линейкой. Сам я редко ею пользуюсь, но если ты станешь причинять боль мне, это окажется памятнее, чем если ее будешь испытывать ты. «Бить вас?» «Ни за что!» — воскликнул Нат. «Ну, тогда придется тебе последить за своим проказливым языком. Я тоже не люблю боли, но готов ее стерпеть, чтобы излечить тебя». Это предложение так поразило Ната, что он стал ответственнее относиться к своим словам и больше не оступался, ибо расчет мистера Байра оказался правильным. Любовь к нему сдерживала Ната надежнее, чем страх за самого себя. Но, увы, в один несчастливый день Нат расслабился. И когда Эмиль посулил надрать ему уши, если окажется, что это он пробежал по его грядке и сломал лучшие кукурузные початки, Нат объявил, что он тут ни при чем, а после постыдился признаться, что именно он это и натворил, когда прошлым вечером удирал от Джека. Нат решил, что никто не дознается, но оказалось, что его видел Томми, и когда через пару дней Эмиль заговорил об этом снова, Томми подтвердил его догадки, причем при мистере Байере. Уроки уже закончились, все они стояли в прихожей, а мистер Байер как раз присел на плетеную кушетку, чтобы повозиться с Теди. Но когда он услышал слова Томми и увидел, как густо покраснел Нат, он посмотрел на него испуганным взглядом, положил малыша и произнес. «Ступай к маме, пузырь, я скоро приду». И взяв Ната за руку, он отвел его в класс и закрыл дверь. В первую минуту мальчики молча переглядывались. А потом Томми выскользнул наружу и заглянул сквозь полузакрытые шторы. Представшее зрелище сильно его озадачило. А мистер Байер только что снял со стены над своим столом длинную линейку. Пользовались ею так редко, что она успела покрыться пылью. — Ничего себе! Но в этот раз на и достанется. Зря я проболтался, — подумал добросердечный Томми, — знавшись, что в их школе нет большего позора, чем наказание линейкой. «Помнишь, о чем мы говорили в прошлый раз?» Печальным, а вовсе не сердитым тоном произнес мистер Байер. «Да, только, пожалуйста, не заставляйте меня, я этого не вынесу!» воскликнул Над, который отступал к дверям, стиснув руки за спиной с выражением крайнего смятения. «И чего он не соберется с духом?» и не потерпит, как положено мужчине. Я бы потерпел, — подумал Томми, хотя сердце его так и неслось вскачь. Я сдержу свое слово, а ты помни, что нужно говорить правду. Сделай, как я сказал, Над. Возьми и ударь меня как следует шесть раз. Эти последние слова так поразили Томми, что он едва не свалился на землю но в последний момент уцепился за подоконник и повис на нем, причем глаза у него стали такими же круглыми, как и у чучила совы на каминной полке. Нат взял линейку, ибо когда мистер Байер говорил таким тоном, не подчиниться ему было невозможно. И с видом страшно перепуганным и виноватым, можно подумать, ему предложили зарезать своего наставника, нанес два слабых удара, по протянутой к нему крепкой руке. Потом он остановился и поднял глаза, полуослепшие от слез, однако мистер Байер произнес ровным голосом. «Продолжай». «Да сильнее». Будто бы поняв, что это неизбежно и стремясь поскорее покончить с наказанием, Над провел рукавом по глазам, нанес еще два стремительных и крепких удара. Кожа на руке покраснела, однако наносившему было даже больнее. Недовольно ли?» — спросил он, задохнувшись. «Еще два», — прозвучал ответ. И он ударил еще дважды, почти не видя, куда бьет, а потом швырнул линейку через всю комнату и обеими ручонками стиснул добрую руку, приник к ней лицом и зарыдал от избытка любви, стыда и раскаяния. «И я запомню, точно!» «Навсегда!» Тогда мистер Байер обнял его за плечи и произнес тоном, в котором звучало не меньше сострадания, чем чуть раньше твердости. «Я в этом уверен. И попроси Господа тебе помочь, чтобы нам не пришлось еще раз за все это переживать». Томми больше ничего не видел. Он прокрался обратно в прихожую, причем вид у него был настолько взбудораженный и очумелый, что остальные мальчики собрались вокруг, допытываясь, что там происходит с Натом. Томми поведал им о случившемся театральным шепотом. И вид у них стал такой, как будто небо сейчас упадет на землю. От такого переворота привычного порядка вещей у них у всех дух захватило. «А меня он однажды заставил то же самое делать», — признал Эмиль, будто бы речь шла о некоем страшном преступлении. «И ты ударил? Любимого нашего папу Байра! «Вот только попробуй еще раз!» — воскликнул Нэд, в приступе праведного гнева, схватив Эмиля за воротник. «Да это уже давно было! А теперь я не стал бы! Хоть голову мне отрежь!» Эмиль мягко уложил Неда на спину, вместо того, чтобы полезть на него с кулаками — что обязательно сделал бы в менее торжественном случае. «Да как ты мог?» — изумился Дэми. «Да я тогда совсем ополоумил, решил, что ничего страшного. Может, мне даже понравится. Но когда я нанес дяде первый и очень крепкий удар, мне вдруг сразу вспомнилось все, что он для меня сделал, и больше я уже не смог. Никакими силами». Он мог положить меня на пол и топтать ногами. Я и то бы не сопротивлялся, так ужасно мне было. Эмиль звучно стукнул себя кулаком в грудь, показывая, как совестно ему за свои былые поступки. «Нат ревет белугой, и стыдно ему, будьте, Нати, так что давайте об этом ни слова, ладно?» — предложил добряк Томми. «Разумеется, но все равно лгать ужасно». Всем своим видом Дэйми показывал, что еще ужаснее, когда наказан оказывается не сам грешник, а его ненаглядный дядя Фриц. Пошли-ка отсюда, чтобы Нат мог незаметно пройти наверх, если захочет, предложил Франц и повел их в сарай, где принято было искать убежище в минуты душевных смут. Нат не пришел обедать. Однако миссис Джо отнесла ему еды и ласково с ним поговорила чего ему сделалось легче, хотя он и не смог поднять на нее глаза. Но вот мальчики, игравшие на улице, услышали звуки скрипки и сказали себе «Все с ним в порядке». Нату действительно полегчало, но спускаться вниз он стыдился. Впрочем, когда он, наконец, открыл дверь, чтобы выскользнуть в лес, оказалось, что на ступенях сидит Дейзи, а в руках у нее ни куклы, ни рукоделия, только носовой платочек. Она будто бы оплакивает своего пленного друга. «Я иду гулять. Хочешь со мной?» спросил Нат, пытаясь делать вид, что ничего не произошло и одновременно испытывая к ней огромную благодарность за молчаливое сострадание. Ему-то казалось, что все считают его мерзавцем. «Конечно!» Дейзи побежала за шляпкой, гордясь, что один из старших мальчиков согласился взять ее в компанию. Остальные видели, как они уходят, однако никто не пошел следом. Мальчики обладают куда большей деликатностью, чем принято считать. А сейчас они чутьем поняли, что в минуту позора не может быть спутника желания, чем милая маленькая Дейзи. Прогулка пошла нату на пользу. Домой он вернулся притихшим, но приободренным. А кроме того, весь был увешан венками из маргариток который сплела его спутница, пока он лежал на траве и рассказывал ей разные истории. Про утреннюю неприятность никто не сказал ни слова, но, возможно, именно благодаря этому эффект сохранился надолго. Над старался изо всех сил и чувствовал неизменную поддержку, не только от искренних молитв, которые он возносил своему небесному другу, но и в силу терпеливого участия друга земного, прикасаясь к руке которого, он теперь всегда помнил, что ради него рука эта согласилась претерпеть боль.